Сыну Лаэрта в ответ говорил Диамет нестрашимый, «Стану, о, друг, я и здесь устаю, но пользы немного будет от нашего мужества. Зевс, потрясатели гида, больше троянам, чем нам даровать одоление хочет». Так произнес, и Фимбрея сразил с на землю, в грудь у сосца поразивший копьем. «Одиссей же могучий!»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 душу и жизнь сокрушил и прекрасные сбруи похитил, царь Одиссей Гипадама сразил и вождя Гипероха. Тут в равновесии бой распростер меж народов Краниун, сыды взиравший на брань, и они поражали друг друга. Мощный Тидит копьем уязвил в бедро Агастрофа. Сына пионова храброго Коней при нем, чтобы сбегнуть, не было близко. Так пионит омрачился душою. Их возница держал в отдалении. Сам же он пеший рыскал меж сонмов передних, Пока погубил свою душу. Гектор героев узрел сквозь ряды И на них устремился с криком свирепом. За ним и троян полетели фаланги. Сердцем смутился, увидев его диамет благородный, и мгновенно возвал к близстоящему сыну Лаэрта. «Гибель крутится на нас, шлемоблещущий Гектор могучий! Не останемся здесь, отразим ее противуставши!» Рек он и, мощно сотрясши, послал длиннотенную пику.